Дождь. Без папы жизнь стала унылой и скучной. Лора и Мэри даже не могли сосчитать дни, оставшиеся до его возвращения. Они представляли себе, как он уходит все дальше и дальше в своих залатанных башмаках. Джек уже не был таким резвым псом, как раньше. На морде у него появилась седина. Он часто глядел на пустынную дорогу, по которой ушел папа, вздыхал и ложился, поджидая его. — Он уже не надеялся, что папа когда-нибудь вернется. Мертвая, объеденная, скучная прерия лежала под жарким небом. С земли поднимались пыльные смерчи. Далекий край земли, казалось, извивался, как змея. Укрыться от солнца можно было только в доме. На ивах и сливовых деревьях не было листьев. Тенистый ручей пересох. Лишь в заводях стояло немного воды. Колодец был пуст, и только из родника возле их старой землянки сочилась вода. Мама ставила там ведро, и за ночь оно наполнялось. Утром она уносила это ведро в дом, а на его место ставила другое, которое наполнялось за день. Закончив утреннюю работу, мама, Мэри, Лора и Кэрри оставались в доме, слушая, как за стенами свистит обжигающий ветер и как мычит, не переставая, голодная скотина. Пеструшка так исхудала, что у нее торчали все ребра, а глаза ввалились. Целыми днями она вместе с остальным скотом мыча разыскивала что-нибудь съедобное. Они съели весь кустарник по берегам ручья и сживали на ивах те ветки, что могли достать. Пеструшкино молоко горчило, и с каждым днем она давала его все меньше. Сэм и Дэвид стояли в хлеву. Они не получали вдоволь сена, потому что заготовленные стога нужно было растянуть до следующей весны. Когда Лора водила их вниз к ручью и по его высохшему руслу к заводи, лошади воротили носы от тепловатой мутной воды, но им приходилось ее пить. Коровам и лошадям тоже иногда приходится быть терпеливыми. По субботам Лора ходила к Нельсонам узнать, нет ли письма от папы. Дом у мистера Нельсона был длинный и приземистый, с побеленными дощатыми стенами, и такой же длинный приземистый земляной хлев с крышей из сена. Они были совсем не похожи на папин дом и папин хлев. Они словно прижимались к земле, казалось, они тоже говорят по-норвежски. Внутри дом сиял чистотой, На широкой кровати с пышно взбитой периной высилась горка пухлых подушек. На стене висела красивая картина в широкой золотой раме, изображавшая даму в голубом платье. Сверху она была прикрыта розовой сеткой от мух. Письма от папы все не было. Миссис Нельсон сказала, что мистер Нельсон снова спросит на почте в следующую субботу. «Спасибо, мэм». сказала Лора и быстро пошла по тропинке прочь от дома. Потом она медленно перешла мостик и еще медленнее поднялась на пригорок. — Не беда, девочки, — сказала мама, — мы получим письмо в следующую субботу. Ну и в следующую субботу письма не было. По воскресеньям они надевали свои праздничные платья. Мэри и Лора рассказывали те стихи из Библии, которые они выучили наизусть, а мама читала им какое-нибудь место из Библии. Однажды она прочла им о саранче. Саранчой назывались «бурые кузнечики». А случилось это давным-давно, в библейские времена. Мама читала. «И напала саранча на всю землю египетскую».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 Лора знала, что все это правда, и, повторяя эти стихи, она про себя думала «Во всей имени Сотти». Потом мама прочла им о том, как Бог пообещал хорошим людям вывести их из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. «Что это за земля, мама?» — спросила Мэри, а Лора спросила, «Неужели там вместо речек молоко и мед?» Она представила себе, как это неприятно — бродить по колено в липкой сладкой речке. Мама опустила Библию на колени и задумалась. Потом сказала. «Ваш папа считает, что так будет здесь, в Миннесоте. «Разве это может быть?» — спросила Лора. «Наверное, может, если мы выдержим все испытания», — сказала мама. «Видишь ли, Лора...» «Если бы хорошие дойные коровы паслись по всей этой земле, они стали бы давать целые реки молока. И если бы пчелы собрали мед со всех цветов, что растут на этой земле, то потекли бы реки меда». «А-а», сказала Лора, — «хорошо, что не придется бродить в них». Кэрри принялась колотить по Библии своими маленькими кулачками и кричать, «Мне жарко, у меня все чешется». Мама взяла ее на руки, но она оттолкнула маму и захныкала. «Ты горячая!» У бедняжки Кэрри от жары выступила на коже красная сыпь. Лора и Мэри изнемогали в своих сорочках, панталонах, нижних юбках, в закрытых платьях с длинным рукавом, стянутых в талии кушаками. Кэрри хотела пить, но скривилась и оттолкнула кружку с водой, сказав «Противная!» — Ничего не поделаешь, — сказала Мэри. — Я тоже хочу холодной воды, но ее нет. — Хорошо бы глотнуть воды из родника, — сказала Лора. — А мне бы сосульку, — сказала Мэри. Тогда Лора сказала, — Хорошо бы ходить совсем раздетой, как индейцы. — Лора, — сказала мама, — что ты такое говоришь? А Лора подумала, — И все-таки это было бы хорошо. От стен дома шел горячий смолистый запах. Из коричневых прожилок в досках капала смола и застывала твердыми желтыми шариками. Свист раскаленного ветра не утихал ни на минуту, и скотина ни на минуту не переставала жалобно мычать М -м -м -м -м -м -м Джек перевернулся на бок и вздохнул со стоном. Мама тоже вздохнула и сказала, «Кажется, все бы отдала за глоток свежего воздуха». В эту самую минуту пахнуло свежестью. Кэрри перестала хныкать, Джек поднял голову. Мама только сказала, «Девочки, вы...» И тут они снова почувствовали прохладное дуновение. Мама вышла через пристройку и встала в тени дома. Лора тут же очутилась рядом с ней. Мэри вышла следом, ведя за руку Кэрри. На улице было жарко, как в духовке. Горячий воздух обжег Лоре лицо. В северо-западной части неба они увидели тучку. Она казалась совсем маленькой, в огромном небе цвета меди. Но все-таки это была тучка, и тень от нее легла на прерию темной полосой. Казалось, что тень движется, а может, это просто колебался горячий воздух. Но нет, она и вправду приближалась. «Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста», — твердила про себя Лора. Все они стояли, приложив ладонь к глазам, глядя на тучу и на тень от нее. А туча все приближалась. Она выросла. Она повисла темным слоем в воздухе над прерией. Ее края клубились и набухали то там, то тут. Волны прохладного воздуха сменялись волнами еще более горячими, чем прежде. По всей прерии дико метались пыльные смерчи, Солнце по-прежнему раскаляло дом, хлев и изрытую, потрескавшуюся землю. Тень от тучи была далеко. Вдруг из тучи ударил зигзаг белого огня. Потом упал и повис серый занавес, скрыв кусок неба. Это был дождь. Потом донесся раскат грома. — Гроза слишком далеко от нас, — сказала мама. — Боюсь, она сюда не дойдет, — Но, по крайней мере, стало прохладнее. — А вдруг все-таки дойдет, а, мам? — Вдруг дойдет, — сказала Лора. Про себя они все повторяли. — Пожалуйста, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ветер стал прохладнее. Медленно-медленно тень от тучи продолжала расти, а сама туча широко раскинулась по небу. Внезапно тень устремилась через равнину и на пригорок, А сразу за нею стеной двигался ливень, словно миллионы крохотных ног. Затопали вверх по пригорку, и дождь хлынул на их дом, на маму, Мэри, Кэрри и Лору. «Скорей в дом!» — воскликнула мама. В пристройке стоял шум дождя, бьющего по крыше. В душную комнату ворвался прохладный воздух. Мама распахнула входную дверь, отодвинула занавески и раскрыла все окна. Ливень смыл тошнотворный запах, который поднимался от земли. Ливень барабанил по крыше и стекал вниз сплошными потоками. Он промыл воздух, и дышать стало легко. Потоки воды бежали по сухой твердой земле. Они заполняли трещины. Они кружили, пузырясь над ямками, где кузнечики отложили свои яйца. В небе вспыхивали короткие молнии и раздавались удары грома. Кэрри кричала и била в ладоши. Мэри и Лора прыгали, смеялись и танцевали. Джек верял хвостом и резвился, как щенок. Он бегал от одного окна к другому, поглядеть на дождь, и рычал на каждый раскат грома, словно говоря «Я тебя не боюсь». «Похоже, дождь не перестанет до захода солнца», — сказала мама. Перед заходом солнца дождь ушел дальше. Он спустился к тенистому ручью, пересек его и двинулся на восток. Облако стало багрово-красным, а его края позолотились. Зашло солнце, и появились звезды. Воздух был свежим, сырая земля отдыхала. Лори не хватало сейчас только одного. Она хотела, чтобы папа был с ними. На следующий день снова вышло палящее солнце, небо опять было цвета меди, ветер обжигал, а к вечеру из земли начали пробиваться тонюсенькие побеги свежей травы. Прошло еще несколько дней, и на бурой прерии появилась зеленая полоса. Там, где прошел дождь и выросла трава, могла теперь пастись голодная скотина. Каждое утро Лора оставляла там на привязи Сэма и Дэвида, чтобы они поели свежей травы. Скот перестал реветь. У пеструшки больше не торчали кости, она стала давать больше хорошего вкусного молока. Пригорок снова зазеленел, а на ивах показались молоденькие листочки.